В так в огне он и пребывал все время в своей редакторской деятельности, все последние 10-12 лет его жизни. Иногда уставал, вырывался в поездку, в отпуск, не знаю, можно ли сказать, что остывал, что успокаивался, а во всяком случае переключался на другую волну. И чаще всего этой волной была работа поэта. После поездок он обычно много работал, писал стихи, собирал их в циклы, и иногда цикл становился новой главой его последней главной книги «За далью даль». И снова радостно и безоглядно кидался в огонь редакторской работы. В ней он черпал огромное жизненное удовлетворение, истинную творческую радость, не на все превратности судьбы, на все неисчислимые незадачи, трудности, огорчения, разочарования а каким он бывал раскованным на воле, на природе. Он любил собирать грибы, и в одной из последних встреч в редакции мы с ним всерьез обсуждали вопрос о том, можно ли искать грибы в очках для дали. Он утверждал, что все-таки можно. А как он умел радоваться найденному грибу? Помню, однажды, завидев издали огромный белый гриб, он бежал к нему с таким восторженным криком и шумом, что трудно было поверить, что он бывает мрачен, озабочен, неприветлив. Он был крупным человеком, крупным во всем, никогда не был причастен никакой мелкой возне, никогда не ронял себя, своего великолепного чувства собственного достоинства. Люди такого калибра рождаются нечасто и никогда не остаются в тени, всегда делают в жизни нечто крупное, яркое, нужное людям. И без людей такого калибра жизнь становится мельче и тусклее. Отсутствие Александра Твардовского и в поэзии, и в общественной жизни нашей пока невосполнимо, пока не родится, не возникнет, не обнаружится равный ему человек. Охотно помогая людям во всем, в чем мог, он люто ненавидел заниматься тем, что было сопряжено с хождением по инстанциям, с бюрократической вознёй. Мы с казакеевичем решили помочь одной старой писательнице, несчастной женщине, помешавшейся на гибели сына, которой она не могла и не хотела поверить, все дожидаясь его возвращения с войны. Тут уж ничего нельзя было поделать, но ко всему она жила в ужасных условиях и прежде всего следовало помочь ей с жильем. Проще всего было построить кооперативную квартиру, и такая возможность представлялась, но нужны были деньги. Мы решили собрать их. Люди охотно откликнулись на нашу просьбу. Пришла я и к Твардовскому. Начала излагать ему судьбы и увидела, как он испугался, какие у него стали горестные и растерянные глаза. Решил, что я буду его просить обращаться в Моссовет. А когда узнал, что все сводится к деньгам, обрадовался и отвалил сумму вдвое большую, чем та, на какую я рассчитывала. Он был щедр, весело щедр. Чувствую, что ему доставляет радость быть щедрым, иметь возможность быть щедрым. Тем более мне жаль сейчас, когда уже ничего не поправишь, что он в силу своего характера не был столь же щедр на доброе слово в своем повседневном общении с товарищами, с писателями. Словно некая сила, действующая в нем постоянно, лишала его способности сказать лишний раз, а то и не лишний, что он думает о самом главном, о работе человека как он, оказывается, серьезно и высоко ее оценивает. Когда я прочла некролог, написанный Твардовским Илье Иренбургу, я с горечью подумала о том, какой радостью были бы для Ильи Григорьевича такие искренние и весомые слова Твардовского о его Оренбурга работе, если бы он услышал их при жизни. Но, с другой стороны, говорили ли часто другие писатели Твардовскому о том, какой он большой поэт? По-моему, к сожалению, чаще говорили об этом между собой. А тот же Сильвинский в статье о поэзии, где он рассматривает ее как разную музыку, умудрился определить Твардовского в балалаечнике. Статьи и заметки о литературе, которые Твардовский изредка публиковал к тому или иному случаю, собранные воедино, убедительное свидетельство его пристального интереса и глубокого понимания всего стоящего и значительного в нашей литературе. Он всему истинному знал истинную цену и обо всем умел сказать проникновенно и по-своему. И о столь близком ему Михаиле Исаковском, и о столь вроде бы далекой ему Анне Ахматовой. С годами все шире становился круг его интересов, круг его детей.